Хазары и норманны. Хотя викинги по рождению были скандинавы или прибалты, но они не были представителями своих народов. Пассионарный толчок вызвал этническую дивергенцию. Юноши, покидавшие родную страну ради Гренландии или Нормандии, зеленого острова Эрин или берегов Лазурного Средиземного моря, образовывали самостоятельные этнические консорции, иногда погибавшие, но иногда торжествовавшие победу. и поскольку они были рассеяны по всей Европе, встреча их с иудео-хазарами была предрешена, а характер ее был определен тем историческим фоном, на котором она произошла. Источников, освещающих эту страницу истории, нет, следовательно, опять нужно окинуть взглядом расстановку сил, чтобы уловить хотя бы общее направление развития событий. Как было показано уже в IX веке, после фактического раскола церкви, Византия стала восточным царством, изолированным от всех соседей, превратившихся сначала в соперников, а потом во врагов. Связанная постоянной войной с Болгарией и безуспешными попытками удержать Южную Италию от натисков арабов, Византия не могла активно противодействовать усилению хазарских царей, вследствие чего православие потеряло свои позиции в Дагестане и на Северном Кавказе, с трудом удержавшись на южном берегу Крыма. Попытка Карла Великого создать суперэтническую христианскую империю германцев на Западе, подобно тому, как на Востоке существовала аналогичная империя греков, была не но растущая пассионарность в IX веке опрокинула это грандиозное сооружение, как если бы это был карточный домик. К 888 году осуществилась территориальная революция, то есть появились этносы, называемые тири нациями – бретонский, аквитанский, провансальский, французский, бургундский, итальянский и немецкий, причем последний состоял из супутнических племен саксов, франконцев, баварцев, швабов, алиманы и тюрингов. Все они тратили силы на борьбу друг с другом и поэтому очень плохо сопротивлялись нападениям арабов и норманов. Для хазара они не были опасны. Зато хазарские иудеи были опасны для Франции, так как приезжая с большими деньгами в Прованс, Они покупали покровительство короля и вельмож и защиту от преследований со стороны духовенства и народа. Ожесточение с обеих сторон росло. Иудеи сохранили больше остатков древней образованности, нежели французы, и поэтому побеждали христиан в диспутах, возникавших по поводу Ветхого Завета. Пропаганда их имела успех. Молодой монах из Лимании принял в 847 году иудаизм, женился на еврейке, уехал в Испанию — и там возбуждал арабов к преследованию христиан. Гальский епископ жаловались, что иудеи покупают рабов христиан и заставляют их исполнять иудейские обряды, что они похищают христианских детей и продают их мусульманам, что иудеи по ненависти к своим соперникам помогают мусульманам и норманам, открывая им ворота осажденных городов, и что они называют свинину христианским мясом, на что христиане очень обижаются. Трудно сказать, что в этих обвинениях было справедливо, Но для нас важно другое. Взаимное ожесточение и неприязнь между аборигенами и иудеями на Роне грозили французам теми же последствиями, которые имело еврейское проникновение на Волгу. Прованс легко мог превратиться в подобие Хазарии, тем более что воинская сила берберов, охотно нанимавшихся в войска соседних стран, была не меньше, чем у харизмийцев. Но для этого, кроме больших денег, нужно было время. А его-то и не хватило иудеям. Почему? это мы увидим ниже. А пока обратим внимание на то, что договоренность между хазарскими иудеями и язычниками-норманами имела место. Повесть временных лет сообщает, что в 859 году варяги из Заморья взимали дань с чуди, славян, мери и кривичей, а хазары – с полян, северян и вятичей. Если учесть общеевропейскую расстановку сил, то текст наводит на размышления. В 860 году киевские русы напали на Константинополь и чуть было не взяли его. Если бы они действительно были подданными Хазар, то это не могло бы не вызвать Хазара-Византийского конфликта. А вместо этого хазарский Каган в этом самом году принял миссию святого Кирилла и позволил ему крестить язычников у себя в столице. Кирилл совершил путешествие в самой мирной обстановке, из чего следует, что Русь, воевавшая с греками, никак не была связана с Хазарами и их правительством.